ЭКИПАЖ ХИУСА ВЕНЕРА Вторая по порядку от Солнца планета. Среднее расстояние от Солнца 0,723 астрономической единицы равно 108 миллионов километров. Полный оборот вокруг Солнца Венера совершает в 224 дня 16 часов 49 минут и 8 секунд. Средняя скорость движения по орбите 35 километров в секунду. Венера самая близкая к нам планета. При прохождении между Землей и Солнцем ее расстояние от Земли может составлять 39 миллионов километров. Когда Венера проходит за Солнцем, она находится от Земли на удалении в 258 миллионах километров. Диаметр Венеры составляет 12 400 километров. Сжатие незаметно. Принимая данные для Земли за единицу, для Венеры будем иметь диаметр 0,973 тысячных. Площадь поверхности – 0,95, объем – 0,92, сила тяжести на поверхности – 0,85, плотность – 0,88 или 4,86 граммов на кубический сантиметр, масса – 0,81. Период вращения вокруг оси составляет около 57 часов. Венера окружена чрезвычайно плотной атмосферой из углекислоты и угарного газа, в которой плавают облака кристаллического аммиака. В настоящее время изучение Венеры производится с нескольких временных и постоянных искусственных спутников, два из которых принадлежат Академии наук СССР. Ряд попыток высадиться на Венеру – Абросимов, Неситзима, Соколовский, Шифонью и другие – и предпринять непосредственные исследования ее поверхности, не увенчался успехом. Быков посмотрел на цветную фотографию Венеры. На бархат на черном фоне желтоватый диск, тронутый голубыми и оранжевыми тенями, и захлопнул тяжелый том. Ряд попыток высадиться и предпринять непосредственные исследования не увенчался успехом. Коротко и ясно. Да, попытки были. Быков стал вспоминать все, что было ему известно из книг и газет, из телевизионных лекций и коротких сухих сообщений ТАСС. К концу третьего десятилетия, после первых лунных перелетов, почти все объекты в пределах полутора миллиардов километров от Земли были уже знакомы человеку. Появились новые науки, планетология, и планетография Луны, Марса и Меркурия, крупных спутников больших планет и некоторых астероидов. Межпланетники, особенно те, кому приходилось месяцами и даже годами работать вдали от Земли, привыкли к зыбким напластованиям вековечной пыли на равнинах Луны, к красным пустыням и худосочным рощицам марсианского Саксаула, к ледяным пропастям и добило-раскаленным горным плато на Меркурии, к чужим небесам со многими лунами, к Солнцу, похожему на яркую звездочку. Сотни кораблей пересекали Солнечную систему по всем направлениям. Наступал новый этап завоевания пространства человеком – время освоения трудных больших планет – Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Венеры. Венера была в числе первых объектов внимания земных исследователей. Ее близость к Земле и к Солнцу, известное сходство некоторых ее физических характеристик с земными и вместе с тем полное отсутствие сколько-нибудь достоверных сведений о ее строении влекли к ней межпланетников в первую очередь. Сначала, как всегда, в ход были пущены беспилотные устройства. Результаты оказались обескураживающими. Плотное, напоминающее океанский ил, Облачность ничего не позволила увидеть. Сотни километров обычной инфракрасной пленки показывали одно и то же – белую, однородную завесу непроницаемого, видимо, очень толстого слоя тумана. Не оправдала надежд и радиооптика. В атмосфере Венеры радиолучи либо бесследно поглощались, либо отражались от самых верхних ее слоев. Экраны локаторов оставались черными, либо сияли ровным, ничего не означающим светом. От телемеханических и кибернетических танкеток лабораторий, которые так блестяще показали себя при предварительных исследованиях Луны и Марса, никаких известий не поступило. Они бесследно и навсегда затерялись где-то на дне этого плотного океана розовато-серой облачной массы. Тогда на штурм Венеры двинулись смельчаки — Три экспедиции, оснащенные самой передовой по тому времени техникой, на лучших в мире межпланетных кораблях одна за другой нырнули в атмосферу загадочной планеты. Первый корабль сгорел. Не успев подать о себе никаких вестей, наблюдатели зафиксировали тусклую вспышку на том месте, куда погрузился планетолёт. Вторая экспедиция сообщила, что идет на посадку, и через 20 минут, что их корабль несет атмосферными течениями невероятной силы. Затем она замолчала навсегда. Третьей экспедиции удалось благополучно сесть на поверхность планеты. По каким-то капризам прихотливой, венерианской атмосферы оказалось возможным поддерживать с высадившимися связь в течение целых суток. Начальник экспедиции сообщал о песчаных бурях, о смерчах, срывающих с места целые скалы, об багровой тьме, окутывающей все вокруг. Затем замолчала и эта экспедиция. А через несколько дней кто-то быстро проговорил в микрофон. «Горячка! Горячка! Горячка!» На этом связь оборвалась. Гибель трех экспедиций в такой короткий срок – это слишком. Стало очевидно, что штурмовать Венеру можно лишь после новой, самой тщательной подготовки. Необходима была кропотливая всесторонняя и глубокая разведка. Международный конгресс космогаторов – разработал план изучения Венеры, рассчитанный на 15 лет. Для исследовательских работ человечество двинуло весь богатейший арсенал науки и техники. Было построено несколько искусственных спутников обсерваторий, оборудованных сотнями автоматических устройств. Применялись самоходные лоты-разведчики, инфракрасная и электронная оптика, ионоскопические устройства и многое другое. Полученная информация неустанно обрабатывалась крупнейшими электронными машинами мира — Стратосфера Венеры была изучена с доскональностью, поражавшей самих ученых. Установили наконец с необходимой точностью период вращения Венеры вокруг оси, составили в общих чертах карту горных цепей Венеры, измерили ее магнитные поля, работы велись методично и целеустремленно. Французский искусственный спутник установил на Венере область повышенной ионизации. Через некоторое время это открытие подтвердили советские, китайские и японские исследователи. Оказалось, что область сверхвысокой ионизации, занимающая примерно полмиллиона квадратных километров, фиксируется периодически на определенном участке поверхности планеты, что она не связана с толстым слоем облаков, и, следовательно, вероятность ее атмосферного происхождения исключается. Оставалось предположить, что источник ионизации связан с твердой поверхностью Венеры. Если ионизация вызвана радиоактивным излучением, то источником его могли быть только радиоактивные руды неслыханной концентрации. Название «урановая галконда» напрашивалось само собой. Теперь дело приняло другой оборот. В отношении тяжелых активных элементов человечество все еще оставалось на голодном пайке. Технология добычи рассеянных элементов – развивалась медленно. Во всяком случае спрос на октиноиды намного превышал продукцию обогатительных предприятий, а искусственное их получение обходилось слишком дорого. Чисто академический научный интерес к Венере дополнился интересом более практическим. Снова последовал ряд экспедиций. Погиб Соколовский, вице-президент Международного Конгресса «Космогаторов». Ослепшим коллегой вернулся в ногое бесстрашный Ниси зима. Пропал без вести лучший пилот Китая Шифэнью. Очевидно, старые штурмовые средства не годились для этой планеты. Она словно издевалась над усилиями людей. Анализ скудных данных о причинах гибели экспедиции показал, что условием успешной высадки на Венере может быть только отказ от прежних форм и принципов техники межпланетных полетов. Международный конгресс призвал временно воздержаться от новых попыток со старыми средствами и учредил премию за разработку нового вида межпланетного транспорта, годного для преодоления кипящего панциря венерианской атмосферы. В СССР полным ходом шли работы по созданию фотонной ракеты. Другие страны тоже искали новые пути. За два года до времени нашего повествования в центральных газетах промелькнуло сообщение о том, что на самом крупном искусственном спутнике Земли вайдады Юи «Великая дружба» советские и китайские мастера без гравитационного литья, литья в условиях невесомости, приступили к отливке корпуса первой фотонной ракеты. И, может быть, именно на этой ракете суждено Быкову и его товарищам прорваться к Венерианским пустыням, которые вряд ли сильно отличаются От вашей любимой гоби. Фотонная ракета или атомная, отличаются пески Венеры от земных или нет, но очевидно, что экспедиция отправляется не на готовенькое, межпланетные перелеты, а главная работа на других планетах делает трижды трудное и сложные. Для завоевания Венеры и богатств полумифической урановой галконды нужны огромные знания, железное здоровье. Необыкновенная выдержка. Нужно быть истым межпланетником, то есть одним из тех героев, которых показывают в кино и встречают с цветами, или хоронят в мрачных пропастях бесконечного пространства. Хватит ли знаний, здоровья, выдержки у скромного инженера Быкова? Впрочем, Краюхину виднее. Краюхин, заместитель председателя ГК «МПС», Государственного комитета межпланетных сообщений. И если Краюхин уверен, что Быков справится, значит, Быков справится. В самом деле, эти межпланетники такие же люди. Раз могут они, сможет и он. Алексей Петрович представил себе оранжевые барханы, небо, затянутое неподвижными черными тучами, кучку людей в кислородных масках, бредущих по бесконечным пескам. Впереди он. «Так, а причем здесь вездеходы? Может быть, экспедиция будет передвигаться на машинах? Как их туда доставят?» Быков поймал себя на том, что пристально смотрит прямо в глаза хорошенькой девушке-библиотекарю за столиком напротив. Девушка нахмурилась, затем не удержалась, рассмеялась. Быков насупился. «Да, надо послать в Ишхабад телеграмму, что командировка будет длительной». Жаль, нельзя повидаться перед экспедицией. Но что бы это дало? Разве можно в несколько минут высказать то, о чем не решался заговорить несколько лет? Предоставим все о судьбе. Когда он вернется... В памяти возник снимок из иллюстрированного журнала. Герои космических пространств вернулись из трудного рейса. Цветы, улыбки, поднятые для приветствия руки. Когда он вернется, то возьмет отпуск и поедет хабат Он подойдет к одному дому, нажмет кнопку звонка, и тогда Быков взглянул на часы. До пяти оставалось несколько минут. Он встал, с легким поклоном вернул улыбающейся девушке том энциклопедии и пошел к Раюхину.